Альвара Энриге. «Мгновенная смерть». Роман. Перевод с испанского Дарьи Синицыной. Санкт-Петербург. Издательство Ивана Лимбаха. 2021 год. Категория 18+. аннотация В полдень 4 октября 1599 года на общественной теннисной площадке на пьяце Навона в Риме встречаются два необычных соперника – Один – известный художник из Ломбардии, чье творчество навсегда изменит представление современников о живописи. Другой – молодой поэт, впоследствии ставший одним из толпов золотого века испанской литературы. Роман «Приключения» представляет знакомых героев Галилея, Караваджо, Киведу, Кортеса и многих других, какими мы их никогда не видели раньше, и бросает вызов всему, что мы знаем о о европейском колониализме, истории, искусстве и современности. Книга удостоена престижной премии Эральде в Испании 2013, международной премии Елены Понятовской в Мексике и премии Барселоны, переведена на несколько языков.